Жил-был мужик, и у него было три сына, двое умных, а третий дурак. Захотел большой брат поискать счастье и выпрошил у отца сто рублей. Пошел путем дорожкой, попадает ему навстречу старичок и спрашивает, «Куда, молодец пошел?» «А я пошел искать счастье!» Старик говорит ему, «Пойдем ко мне, у меня есть счастье, есть у меня козел, и только скажи ему, топни всем ногам, и сейчас и будет груда денег». Молодец отдал старику сто рублей, взял козла и повел его. Дошел он до кельи, и пришлось ему тут ночевать. Постучал он, и вышла старуха. — Кто? — А я, бабушка, пусти переночевать. Старуха сказала. — Беги, мы родешеньки. Вот он привязал козла к столбу, а сам лег на полоте наказывает старухи Не говори, старуха, козлу. Топни всем четырем ногам. Когда молодец уснул, старуха говорит старику. — Скажем козлу, чтоб топнул ногам. — Ну, говори старух сказала. Козел топнул ногам и стало грода денег. Старик, старух, напугались и начали деньги избирать. Вот старик сходил к суседу, купил у него козла, привязал к столбу, а от того козла спрятал. Поутру встал, молодец, взял козло и пошел домой. Приходит домой, и говорит отцу. Сбирай, батюшка, всех гостей и соседей. Вот отец собрал всех, кого он велел. Садил всех за стол, а молодец поставил козла на постилу и говорит, — Козел, топни всем четырем ногам! А козел не топит Он по другой раз, говорит, и третий, все, козел стоит. Вот он его давай пинать. А отец глядел, глядел, и начал сын, за волосья пазгать, драть. И потом прогнал его в пастухи. Через несколько времени второй сын говорит отцу. — Батюшка, дай мне сто рублей денег, и я пойду искать счастье. Отец подал сто рублей. Вот он пошел и доходит до кельи. Стоит тут старик и спрашивает, куда ты пошел? — А вот пошел искать счастье. А старик сказал, — Купи, я продам. Счастье у меня есть. Скотерка-развернушка. Только скажи, скотерка, дай попить и поесть. Все, сейчас и будет. Вот он взял скотерку и пошел, и выпросился в одну избунчевать. поужинал, лег спать и сказал хозяину, — Ты только не говори, скотерка, дай попить и поесть, а сам уснул. Старуха говорит, — Старик, давай скажем. — Ну, давай, говори. Вот старуха и сказал, скотерка, дай попить и поесть. Сейчас на столе и очутились всякие пироги и вино. Вот они поели, завернули скотерку и убрали, а на этой положили свою. Вот поутру молодец встал, взял скотерку и пошел домой. Приходит домой и велит отцу собрать всех родных и соседей. Собрали, посадили за стол. Молодец говорит, скотерка, дай попить и поесть, а она не шевелится. Вот он другой раз и третий, она все молчит. Отец этого сына отправил в пастухи. Того же и говорит, младший сын, дурак. Давай мне 100 рублей, я пойду искать счастье. Куда ты, дурак, пойдешь? Вот он и заплакал. Отец подал ему 100 рублей. Дурак обрадовался, взял деньги и пошел. Дорогой настиг старика, и разговорились они. Старик позвал его к себе и говорит, — У меня есть плетка, ты ей только скажи, плетка, щелкни. Взял он плетку и пошел. Дошел до кельи, где жил первый старик, и выпрошался ночевать. И наказывает старику, чтоб он не говорил, Плеткой щелкни. Дурак уснул, а старуха говорит, — Старик, скажем, Пол, дура, молчи, нет, скажем, но говори. Вот старуха и сказала, плетка щелкни, плетка и давай их со стариком щелкать. Старик на улицу, и она на улицу. Вот старик и разбудил, молодца. молодец говорит, возьму плетку, только отдаси козла. Старик забожился, что отдаст. Вот молодец и схватил плетку, а старик отдал ему козла. Пошел он опять, дошел до другой кельи, выпросился ночевать и говорит, «Не говорите, плетка, щелкни!» Сам уснул, а старуха и сказала, «Плетка, щелкни!» Плетка и начала их щелкать. Они разбудили ночлежника и просят, чтобы тот унял плетку, а тот сказал, «Так отдаст скотерку скатерку, ткуйму!» Старуха сейчас отдала. Вот он пришел домой и велит отцу собрать всех соседей. Отец собрал и посадил всех за стол. Дурак поставил козла на постилу и сказал, «Топни всем четырем ногам!» Козел топнул и очутил с груда денег. Положил скотерку и сказал, «Скотерка, дай попить и поесть!» И сейчас на столе появились пироги и разные вина. Отец говорит, «Ну, Ваньк! Я в тебе-то не думал. Гости довольны ли? Так ж довольны. Так вот еще хочу показать одну штуку. Все говорят, покажи. Он сказал, ну-к, плетка, щелкни, вот она и давай всех щелкнь. Все и выбежали на улицу, и она на улице, и не дает им покою. Он сказал, отстань! Она сейчас и отстала. Дурак позвал братьев и стали все жить. Да пожевать.